Ну-с, Егор Артемович, вижу, климатизация проходит быстрыми темпами, — заключает глава совета. Поразительная скорость. Я полгода привыкал к местным красотам, да и супруга ваша довольна. Не то вопрос, не то утверждение. Довольно, — отвечает Егор. Нас встретили и доставили до магнитной. За вежливыми словами кроется намек. «Не ваши люди домчали нас на удобных внедорожниках, а слепошарые довезли на захудалой инвалидке из ушедшего столетия». «Прошу прощения», — извиняется официальный чин, но раскаяние кажется мне напускным. «Мы не имеем отношения к гражданским в отсутствии указаний, а в отношении вас четких инструкций не поступало». — Что ж, понимаю, — соглашается муж. — На службе исполнительность превыше всего. Егор само добродушие, но я чувствую, он запомнил развод. Его зверь не забудет. Мы сидим в приемной. Помещение невелико размерами, но светлое. Белый потолок, обшитые деревом стены, в больших окнах стекла, а не матовые, следяные пластинки — Причем видимость односторонняя, изнутри. Мебель простовата, как и полагается казенному заведению на краю света, но добротно. Для побережья это чудной интерьер. Но больше всего меня поразил плафон под потолком и настольная лампа. «В подвале установлен дизельный генератор», — поясняет глава совета, заметив мое удивление, и для демонстрации несколько раз щелкает выключателем. Лампа вспыхивает и гаснет. «Пусть вокруг позапрошлый век, но мы-то люди современные, нам дичать не положено». «Ага, на редкость цивилизованный тип. Для работы генератора нужно топливо, и немало. Значит, при совете есть хранилище». «Кому лампочки, а кому кофе?» «Настоящий кофе в фаянсовой кружке, из которой поднимается ароматный порог» притягивающий Егора к горячему напитку, как мышь, к сыру. Нервное сглатывание мужа ударяет по ушам. «Не желаете присоединиться?» предлагает мужчина, показывая на кружку, и Егор кивает, чересчур торопливо, а я отказываюсь. Глава совета скрывается за дверью, ведущей в глубины здания. Должно быть круто, когда хозяин Магнитной хочет самолично угостить приезжего Виссарата. И кофе приносит. Муж делает большой глоток и жмурится от удовольствия, откинувшись на спинку стула. Отсутствие сливок нискоречко его не смущает. «Сразу видно, наш человек!» – улыбается вежливо представитель власти. «Я и сам люблю испить кружечку-другую, особенно в ненастье». Он поджар, невысок и не богат шевелюрой с однодневной щетиной и в камуфляжном костюме, как и рыжий бугай, навестивший нас вчера. «Север Андреевич Голотвин!» – представился высокий чин, протянув руку Егору, а к моей лапке, надо же, прикоснулся сухими и тонкими губами. Он крутится в кресле, небрежно развалившись. Ему скучно, и мы первое стоящее развлечение за долгое время». Последний раз в Магнитную приезжали полгода назад. Сколько лет Галатвину? 40 или 45 Выглядит моложаво и спортивно. И еще от него веет опасностью, вседозволенностью. Рубля местного масштаба. Вспоминаю прозвище, данное жителями. Клещ. Галатвину опротивило Магнитное. Опротивили горы, опротивили лапотники. Так он называет местных жителей. Опротивились снежные и морозные зимы. Опротивило побережье, ставшее тюрьмой на долгие пять лет. Он считает дни, вернее, месяцы до отбытия из таежной глуши. Осталось чуть меньше года. Измучился бедняга пить кофе по утрам и глядеть, зевая на ненастье за окном. Крепкая дверь, обитая металлом, открывается, и в приемную входит наш вчерашний гость, привнеся с собой гул голосов с улицы морена Он кладет небольшую сумку на свободный стол и скрывается в глубинах здания. «Надолго к нам?» – интересуется Галатвин. «По обстоятельствам?» – отвечает Егор. «В визах предусмотрена открытая дата отбытия». «Припоминаю!» – задумывается на секунду собеседник и спрашивает. «Цель вашего приезда...» Вроде бы и тон по-прежнему любезный, а чувствуется, прощупывает. «Цель моего приезда – вне компетенции охранно-контролирующих органов», – парирует вежливо муж, попивая кофе. «Я отчитываюсь перед своим руководством, а не перед вашим». «Логично», – соглашается господин начальник. «И все же мне хотелось бы знать, мало ли, вдруг возникнет конфликт с местными...» «Конфликтов не будет», – заверяет Егор. В нагрудном кармане Голотвина шипит и курлыкает, и он извлекает рацию. С недовольным видом отключает и бросает на стол. Меня осеняет. Есть рация, значит, имеется связь. Может быть, в совете есть телефон? Ужасно хочется узнать, как обстоят дела на Большой Земле. Наши мобилки перестали улавливать сигнал на вторые сутки в поезде. Похоже, муж думает на одной волне со мной. Хорошо живете, цивилизованно. Льстит хозяину магнитный Не удивлюсь, если здесь и телефонная связь работает. Увы, звонки доступны из комендатуры, и то для имеющих группу допуска. А мы так, балуемся по мелочи. Горы глушат звук, зато на близких расстояниях эти игрушки незаменимы. Глава совета кивает на рацию. Вздыхаю разочарованно. Если письма на побережье подвергают строгой цензуре, то о телефонных звонках и говорить нечего. Мурена возвращается в приемную и берет со стола наши документы, которые Галатвин не удосужился открыть и прочитать. Не царское это дело. Царям положено складывать на стол ноги в армейских ботинках и светски беседовать с приезжими виссаратами. Пока Егор и глава совета обмениваются незначащими репликами, Мурена изучает бумаги и делает какие-то пометки. Подходит к начальнику, и тот, с неохотой опустив ноги, достает из сейфа печать, чтобы прошлепать ею многочисленные квиточки. «Отлично!» – резюмирует хозяин магнитный. «Вот вы и на месте, официально. Чем не повод, чтобы отметить?» Его улыбка предназначена мне, вежливая, с претензией на легкий флирт с разрешения супруга. Опять же, со скуки. Я не во вкусе голодвина, но на безрыбье и рак рыба. Местные лапотницы и рядом не стояли со мной, светской и образованной дамой. Егор помалкивает, наслаждаясь кофе, и делает вид, будто не понял намека. Высокий Чин продолжает. В ваших документах стоит отметка категория «Б». Она дает право на определенные привилегии. Рыжий Муренов подает перья и типографские бланки. Мелкий шрифт, напротив строчек – пустые квадратики. Для удобства обработки заполните шапку печатными буквами. Учит глава совета. Далее. Первый список – содержимое ежемесячного сухого пайка он обращается ко мне. «Обратите внимание, левый столбик для мужчин, правый для женщин. В следующем списке перечислены предметы первой необходимости. Регулярность их выдачи варьируется. Если формой заявки предусматривается выбор, отметьте галочками желаемой позиции». «Ого!» Присвистнул Егор. Очевидно, он успел пробежаться взглядом по бланку. Читаю информацию о пайке и с трудом удерживаюсь, чтобы не продублировать потрясенным эхом «Ого!». Лицам, приравненным к категории «Б», полагается мясо, тушеное, консервированное пяти разновидностей, причем мужчинам 400 грамм ежесуточно, а женщинам 200 грамм. Далее перечисляются. Быстрозавариваемые и быстрорастворимые концентраты Супов, гарниров, соков, морсов, киселей, хлебных имитаторов, овощные витаминизированные пасты, консервы рыбные и из субпродуктов, упаковка байхового чая или кофе или какао – на выбор. Сухое или сгущённое молоко – на выбор. Яичный порошок, шоколад, сахар. И опять женщины обделены, их рацион сокращён вдвое – Но, несмотря на ограничения в питании для слабого пола, привилегии лиц категории «Б» повергают в изумление. Неужели нам выдадут все эти продуктовые богатства? А уж мама-то как обрадуется! Во втором списке перечислены предметы хозяйственного назначения. Помимо банного полотенца, раз в полгода и вафельного ежемесячно, зубной пасты и зубной щетки, двух брусков мыла, туалетного и хозяйственного – двадцати одноразовых пакетиков с шампунем, защитного крема и крема от сухости кожи для холодного и теплого сезонов, крема от комаров и клещей, набора одноразовой посуды, туалетной бумаги и сигарет, мужчинам полагается пена для бритья, бритвенный станок и четыре пары носков. Отдельной строкой выделены презервативы в количестве 60 штук в мужском столбике и средства гигиены в женском. «Помилуйте!» 60 штук ежемесячно, кто рассчитывал нормы и что за обезличенные средства гигиены для женщин Ноовые платочки что ли? Игорр тоже прочитал эту строчку и ухмыляется, бросая взгляд изскоаному мурену и замираю. он сидит в дальнем углу за столом и смотрит пристально на меня и на мужа. очевидно раздумывает и раскладывает мысли по полочкам, чтобы позже озвучить перед начальством. Отворачиваюсь, как ошпаренная И, наконец, третий список, бонусный, — добавляет Голотвин, следя за изучением бланков. — Переверните лист. За вычетом стоимости продуктов и вещей на вашем счету ежемесячно будет оставаться сумма в размере 500 висеров. Большие деньги, — хмыкает Егор, прервав. — Заявлено же пять тысяч. — Заявлено... — Не спорю, но доставка обходится дорого. Как вы могли заметить, на побережье нет скоростных трасс, а посылки не сбрасывают с вертолета. К тому же вашей супруге жалование не полагается, и она получит сухой паёк за счёт вашего оклада. Итак, каждый месяц будет приплюсовываться 500 висеров. Они могут накапливаться на счету, а могут быть потрачены. Если надумаете израсходовать денежные средства, поставьте галочки напротив выбранных позиций или впишите собственные пожелания. Внизу есть пустые строчки. Вчитываюсь в содержание бонусного списка. Напротив каждой позиции стоит сумма. Например, трусы мужские – 350. 350 висеров за мужские трусы – сущее грабительство. Наверное, бонусный список предназначен для тех, кому срочно приспичило. Например, в трусах хлопнула резинка или переломались зубчики в расческе. Иначе как объяснить ее наличие, причем за 100 висеров? Вот наглёшь, 100 висеров за расческу. Читаю ниже. Сапоги резиновые – 1700. Зонт – 1200. Носовой платок – 50. Набор ниток и швейных игл – триста. Зубочистка – десять. Не знаю, то ли плакать, то ли смеяться. Коммерсанты фиговы. Нет уж, в зубах поковыряюсь за бесплатно Заполняем бланки, ставим галочки. Муж на удивление предсказуем, застолбив для себя кофе. Правда, растворимый, а не молотый, но тоже подойдет. А вот я хочу какао. Страсть, как захотелось, едва перо сделала отметку в квадратике. Даже руки задрожали. Егор не скряжничает, вознамеревшись потратить остатки оклада. Что делать с деньгами на побережье? Не солить ведь. В бонусном списке он помечает перчатки хозяйственные, верхонки и универсальный клей-герметик 10 грамм. Нитки, шепчу я, подсказывая, и муж ставит галочку в соответствующем квадратике. уф уложились в четыреста девяносто висов. Зачем Егору понадобился клей? И для чего верхонки? Наверное, натрудил мозоли вожжами или маминым молотком? Прекрасно, заключает Галатвин, когда бланки заполнены, подписи поставлены и бумажки перекочевывают к Мурине.